Глава 9. Справиться со вторым танком у нас получается намного легче. Задача постепенно превращается в типовую. Все граблины которые можно в процессе наступить, мне теперь известны, так что решить робота воли к сопротивлению удается гораздо быстрее и с меньшими затратами энергии. Само собой, главный трофей мы перемещаем к себе на базу, а не сразу в лагерь наших гостей. Впрочем, столичным техникам и сотрудникам императорской тайной службы будет на что посмотреть и без двух легких шагающих танков. С нижних ярусов укрепрайона мы выгребли достаточно ценного, так что у Ллойта пару есть что им показать. Именно артефакторы и десантницу мы отрядили отчитываться перед союзниками о результатах рейда. Вернее, не отчитываться, конечно, а информировать о наших успехах и достижениях. Ну а танки они увидят чуть позже. Сначала с ними должен вдумчиво поработать Кан, а мы с Шеллой в время немного поколдуем с летучей мышью по имени Страж-М. так он дал мне полный доступ к управлению этим зверьком, но попросил до его возвращения ничего радикального с ним не делать. Впрочем, я и не собираюсь, но поближе познакомиться с летающим ментальным щитом все-таки стоит, раз уж топор хочет сделать таких големов важными компонентами наших новых боевых комплексов. Шеллок летучей мыши переростку однозначно испытывает симпатию. Не знаю уж, почему топор заложил в голема повадки домашней кошки, но результат получился интересный. Возможно, это какой-то побочный эффект, и когда псевдоживые и ментальные щиты пойдут в серию, такого уже не будет. Но первый экземпляр оказался довольно забавным. — У нас совсем не принято держать дома животных, — говорит Шелла, поглаживая стража по расправленному крылу. — Я только здесь впервые столкнулась с тем, что люди живут в одних помещениях с котами, собаками и прочей живностью. И поначалу мне это показалось какой-то варварской традицией. А теперь твое мнение изменилось? В какой-то мере. Не могу сказать, что готова испытывать это на себе, но чем-то ненормальным эта традиция мне уже не кажется. Привыкнешь. Если, конечно, действительно захочешь здесь остаться. У вас тут интересно. Задумчиво улыбается Шелла. Да и ты вряд ли согласишься лететь со мной, если вдруг появится такая возможность. Так что никуда я отсюда не денусь. Но знаешь, как-то сложно строить планы на будущее, когда не понимаешь, что завтра случится с планетой, на которой ты находишься. Ты о том, что сейчас происходит в космосе? Да. Мы ничего не знаем ни о планах державы и республики, ни тем более об их новом противнике. У нас здесь полно сложных проблем, и за ними мы как-то забываем, что все может измениться в любой момент. В вашей планетной системе идет сложная борьба за контроль над Землей. Рано или поздно кто-то в ней победит, и что будет делать этот победитель, мы не знаем. Мир, сложившийся на вашей планете за последние полтора века, слишком хрупок. Настолько хрупок, что любое вмешательство извне может очень быстро изменить его до неузнаваемости или вообще уничтожить. Я все это хорошо понимаю, но разве у нас есть варианты? Повлиять на происходящее наверху мы не в состоянии. А я и не говорю про влияние, качает головой Шелла. Но хотя бы попытаться узнать, что там творится, мы ведь можем? И как ты предлагаешь это сделать, не раскрывая вашего присутствия на Земле? Нам не шагающие танки для императора Богдана Первого строить нужно, а работать над созданием зонда, который сможет подняться в зону высоких орбит и собрать данные о том, что там происходит. У нас уже есть сканер, превосходящий по своим характеристикам все, что имеется на вооружении флота Республики. Конечно, с корабельными системами контроля пространства его сравнивать нельзя. Это совсем другой класс оборудования. Там на порядке более мощная аппаратура, И возможность у нее тоже намного больше. Но что нам мешает попробовать модифицировать один из современных сканеров наших летающих разведчиков? Или даже сканер десантного бота? С современным снарядом к автоматической пушке у нас ничего не получилось. Напоминаю я Шелли. Почему ты думаешь, что со сканером будет иначе? С тех пор прошло немало времени, и твой дар явно усилился. Да и мы сло теперь способны тебе помочь. Мне кажется, самое время повторить попытку. Может, ты и права. Слова Шилла действительно заставляют меня немного иначе взглянуть на наши перспективы. Правда, не стоит забывать, что для зонда будет нужен далеко не только сканер. Улучшением маскировки тоже придется заняться. Причем это, пожалуй, даже важнее, чем все остальное. Если зонд просто сожгут в верхних слоях атмосферы, это будет не так уж страшно. Есть и более неприятные перспективы. Этой попыткой мы можем спровоцировать тех, кто контролирует ближний подступы к планете, на самые неожиданные действия, которые нам могут очень не понравиться. «Да, здесь есть над чем подумать», — соглашается Шелла. «Но это не значит, что не нужно работать над созданием зонда. Нам, в конце концов, еще с вашей Северной Америкой что-то делать нужно. Туда, если ты вдруг забыл, рухнул здоровенный обломок республиканского линкора, и его неплохо было бы найти и как следует просканировать на предмет уцелевшего оборудования». «А ваши летающие разведчики с этим не справятся?» «Слишком далеко. Если бы немногочисленные участки утерянных земель, было бы проще». У вас тут не воздуха а бульон из помех. Нужно выстраивать дроны в ретрансляционную цепь, а у нас их в нужном количестве просто нет. Можно, конечно, заняться захватом и модернизацией имперских дисков разведчиков, но их понадобится много, и времени на это уйдет в разы больше, чем на создании зонда. А автономный режим? Теоретически его можно использовать, но риск потери дронов при этом неприемлемо высок. Имперские генераторы помех — это, конечно, седая древность, Но в укрепрайонах они стационарные, и мощность некоторых из них вполне достаточно, чтобы создать дронам проблемы. Правда, это еще не самая большая неприятность. У иншеров тоже есть стационарные конструкты подавления связи и систем управления, и они работают на совсем других принципах, зачастую нам совершенно непонятных. Так что автономный режим можно применять только там, где нет риска нарваться на подобные неприятности, а на пути в Америку может встретиться что угодно, причем не только на суше. Думаешь, ваши океаны — это просто водные просторы? Как-то не задавался этим вопросом. А зря. Полтора века назад война шла на всей вашей планете, а не только на суше и в атмосфере. Да уж, у нас действительно интересно. Это ты правильно заметила. На моем лице само собой появляется невеселая усмешка. Согласен, зонт нужен. Давно пора посмотреть на Землю с орбиты с помощью хорошего сканера. Да и в космос заглянуть тоже будет совсем не лишним. Только боюсь, быстро это сделать не получится. Просто наплевать на приказ Богдана Первого мы не можем. А значит, историю с танками придется доводить до конца. Это понятно. Без особого энтузиазма соглашается Шелла. Но меня все равно не оставляет ощущение, что мы занимаемся чем угодно, кроме того, что нам действительно необходимо. Ответить я не успеваю. Бусина приемника в моем ухе издает предупреждающий щелчок, извещая о принудительной активации канала связи. Я слышу негромкий напряженный голос Ло. Шелла, Сергей, вы срочно нужны в лесном лагере. У нас тут проблемы с Олегом Волжским. Виконт вызвал на поединок топара. «Причина?» – коротко спрашивает Шелла. «Догадайся с одного раза, подруга». В ответе Ло звучит неприкрытый сарказм. «Красивая была идея переключить внимание сына графа на меня. Но результат оказался несколько не тем, на который мы рассчитывали. Все, отключаюсь. Вокруг слишком много лишних ушей». К нашему прибытию в лагерь ситуация там остается напряженной. Что себе навоображал Викон Тволжский, я не знаю. Но у него, судя по всему, изрядно поехала крыша. То ли Ло как-то не так улыбнулась топару, то ли топар на нее не так посмотрел. Сейчас это уже значения не имеет. На Олега в последнее время свалилось очень много всего. Война, затеянная бывшим бароном Швабом, попадание в плен к нам с Шеллой, стычка с людьми османа Аздемира, где он чуть не погиб наш совместный поход в Каиновую чащу, потом это болезненное увлечение шелой а параллельное получение собственного Феода, затем Новая война. Все это изрядно расшатало нервную систему Виконта, и крах еще одной навязчивой влюбленности его психика, похоже, уже не выдержала. Выглядит Олег вроде бы относительно нормально, но на его бледном лице написана непоколебимая решимость довести свою идиотскую затею с дуэлью до конца. С учетом того, что Виконта окружает охрана, тоже находящаяся в изрядном напряжении, обстановку, мягко говоря, расслабленной не назовешь. Императорские гвардейцы и сотрудники тайной службы в конфликт демонстративно не вмешиваются. А вот лейтенант Усваев в этой ситуации хуже всех. Он вообще не понимает, чью сторону должен принять. По идее, он все еще остается в моем подчинении, но в конфликт с моим человеком вступил сын графа Волжского, а именно граф Усваев давал присягу. Топор реагирует на происходящее сдержанно. Он явно не ожидал такого поворота событий, но уступать агрессии виконта не пожелал. Теперь мне понятно, что на него повлияло. Кло-артефактор явно неравнодушен. Сейчас это очень хорошо видно. Я и раньше замечал некоторые признаки их сближения, но считал, что пока это не более чем легкий флирт. Похоже, я сильно заблуждался. На лице Ло написана злость и досада. Судя по всему, она с трудом сдерживается, чтобы лично не настучать Виконту по голове. Топора она, конечно, тоже скажет наедине ряд добрых слов по поводу его дипломатических способностей. Но это будет потом и вообще не факт. В конце концов, не артефактор все это начал, а говорить мужчине, что ему следовало проявить себя тряпкой, десантница вряд ли станет. Не тот у нее характер. Наверное, конфликт все же можно было как-то спустить на тормозах, только уже поздно. Вызов брошен и принят. Топар не выглядит атлетом, ноит ему около сорока лет. Он достаточно высок, пропорционально сложен и слегка худощав. Стальные мышцы под одеждой у него не бугрятся, хотя регулярное посещение спортзала с большим знанием дела обустроенного Ло на нашей базе однозначно пошло ему на пользу. Олег в курсе, что топор морф и, возможно, даже сильный, но явно не боевой специализацией. Еще Виконт наверняка искренне не понимает, как Ло могла предпочесть ему... Этого не титулованного дворянчика Впрочем, по поводу меня и Шелла у него тоже наверняка мелькали подобные мысли. И повторение той же ситуации, но теперь уже слой топаром, еще больше выводит его из себя. Наверное, Олег считает, что вполне способен справиться с артефактором. Конечно, он глубоко заблуждается, но мне от этого не сильно легче. Что здесь происходит? Мрачно спрашиваю я, обводя взглядом собравшуюся на небольшой площади толпу. Мне объясняют. Сбивчиво непоследовательно и противоречиво, но картина более или менее проясняется. Олег действительно вызвал топара на поединок, но в отличие от моей дуэли со Станиславом Слуцким, смертельный исход для одного из участников в данном случае не является обязательным. Поединок прекращается, как только один из участников признает свое поражение или оказывается физически не в состоянии продолжать схватку. Никакого перехода имущества от проигравшего к победителю тоже не предусмотрено. Однако проигравший обязан выполнить одно выдвинутое победителем требования, объявленное заранее, но не обязательно публично. Придавать огласке свои требования ни Олег, ни Топар не стали, хотя их суть и без этого всем очевидна. Как я понимаю, Ло честно пыталась остановить этот бред. Ее веже его выслушали, но этим все и ограничилось. Вызов все равно был брошен и принят. Впрочем, в отличие от Виконта, топор от происходящего явно не в восторге и предстоящая схватка не вызывает у него ни малейшего энтузиазма, хотя в своих силах он вполне уверен. Что ж, пора и мне сказать свое веское слово. В конце концов, именно на моей земле Олег Волжский решил устроить поединок, причем не с кем-нибудь, а с аристократом из моего окружения. Так что дуэльный кодекс дуэльным кодексом, но возможность влиять на правила схватки у меня тоже есть, и я обязательно ей воспользуюсь. Смерть или тяжелое ранение любого из участников дуэли мне совершенно не нужны. А в остальном, может, оно и к лучшему. В этой истории в любом случае пора ставить точку. И дуэль не самый плохой способ это сделать. Ваша милость, сухо обращаюсь к Виконту, уверен, вы понимаете, что я вправе запретить вашу дуэль. Во-первых, вы не просто сын моего Сюзерена, но и владелец Феода, включающий в себя значимый для графства город. Если вы погибнете или получите тяжелое ранение, это внесет хаос в управление значительной территорией веренный вам его сиятельством графу Волжским. Допустив подобное на своей земле, я совершу крайне недальновидный поступок. Не стоит забывать, что, несмотря на хрупкое перемирие, Русская империя находится в состоянии войны с очень сильным и опасным врагом, и любая дезорганизация нашего тыла пойдет на пользу противнику. «Я не откажусь от дуэли», — упрямо скинув голову, отвечает Олег. «Ваш человек принял вызов. Если вы отказываете нам в праве проведения поединка на вашей земле, он состоится на моей территории». Граница проходит совсем рядом. Ваша милость, запретить вам участвовать в дуэли на вашей территории я действительно не могу. Мой ответ звучит подчеркнуто вежливо. Однако в поединке должны участвовать двое, и шевалье-топари не сможет отправиться с вами, нарушив при этом мой прямой запрет. Княжна Лоя и Рестави и ее люди находятся под моей протекцией, так что в данном случае решение остается за мной. Так вы отказываете нам возможности решить наш спор поединком? С вызовом, спрашивает Виконт. «Нет, ваша милость, не отказываю». Мой голос звучит все так же невозмутимо. «Но ваша дуэль либо пройдет здесь, на моей земле и на моих условиях, либо ее вообще не будет». «И каковы ваши условия, барон?» В голосе Олега прорезаются нотки надменности, чего вообще ни со мной не позволял себе уже очень давно. «Основные правила остаются стандартными». Неподобающие поведение Виконта я демонстративно игнорирую. «Вы оба морфы, поэтому никаких ограничений на конструкты тайкунов». Легкое огнестрельное оружие и применение личных способностей не накладываются. Базовый принцип определения победителя тоже сохраняется. Участник считается победившим, если его соперник признает поражение или оказывается не в состоянии продолжать бой. Однако к этому добавляется еще одно условие. Я оставляю за собой право остановить поединок в любой момент, если увижу, что его продолжение неизбежно повлечет за собой смерть или тяжелые увечья одного из участников. «И кто же в этом случае определит победителя?» С пренебрежительной усмешкой спрашивает Олег. «Кто будет судьей? Вы, барон?» «Нет, ваша милость. В случае, если бой будет остановлен по моему приказу, победителя определите вы». «Я?» Викунд явно не ожидал такого поворота. «Но как это возможно? Я ведь один из участников, то есть заинтересованная сторона». «И тем не менее...» «Я демонстративно пожимаю плечами». У меня нет ни малейших сомнений в том, что для вас, ваша милость, честность и справедливость – не пустые слова. Не сомневаюсь я и в том, что если мне придется прервать поединок, ваше решение будет объективным. Но... Олег явно сбит с толку лихорадочно пытается сообразить, как ему поступить дальше. Разве мой соперник будет готов принять такие условия? Ваше слово, шевалье-топари. Я перевожу взгляд на тайкуна и вижу в его глазах одобрение. У меня нет возражений, ваша милость. Спокойно отвечает топар. «Я так же как и вы, полностью уверен в способности его милости Виконта Волжского принять честное и справедливое решение в любых обстоятельствах». И вот тут я замечаю, как на лице Олега впервые мелькает растерянность. Несмотря на явный нервный срыв, Виконт начинает понимать, что события развиваются совсем не по тому сценарию, который он для них написал в своем воображении. Однако все зашло слишком далеко, издавать назад уже поздно. Решение Виконту придется принять прямо сейчас. Пауза и так уж слишком затянулась. «Я принимаю ваши условия, барон!» Наконец произносит Олег. Его голос звучит твердо, но слышна в нем едва заметная неуверенность. Впрочем, возможно, я просто выдаю желаемое за действительное. «Где и когда пройдет поединок?» «У меня нет специально оборудованного дуэльного полигона, но, думаю, участок леса, примерно в километре к востоку от лагеря, вполне подойдет для этих целей». Эта территория давно расчищена, так что никто из обитателей Кайновой чаще вам не помешает. А что касается времени, я полагаю, тянуть с этим не стоит. Надеюсь, ваша милость вам хватит трех часов на подготовку. Вполне. Уверенно кивает Виконт и вместе с охраной направляется к выделенному для них дому. И что ты задумал? Спрашивает все еще злая на весь мир Ло. Зачем эти условия про прерывание поединка? топор в любом случае раскатает Виконта в тонкий блин, даже не поморщившись. Вернее, не раскатает, конечно, а просто вырубит его аккуратно. И на этом все закончится. «Я хочу дать возможность Олегу сохранить лицо», — спокойно отвечает десантница. «Добровольно он поражение не признает. А если его вырубить, как ты предлагаешь, это будет унижением. А так он, конечно, проиграет, но зато все вокруг увидят, что Виконт — волжский человек чести». Полной компенсации за поражение это не назовешь, но хоть что-то. — Как-то мне неспокойно, — негромко произносит Шелла. — Топар ведь все-таки не профессиональный боец. Его, конечно, готовили к операции на Земле, но, по сути, он такой же гражданский специалист, как мы с Каном. А Олега тренировали с детства, да и артефактами его обвесят достаточно качественными. Если бы топар мог взять на поединок современные конструкты, тогда еще ладно, но их никому показывать нельзя. Так что ему придется использовать только добытые на Земле трофеи пусть несколько улучшены Шансы это, конечно, не уравнивает, но возможности Топара довольно сильно ограничивает. Не поможет это Виконту. Как-то слишком уж быстро отвечает Ло. Похоже, она переживает за артефактора не меньше, а может и больше, чем Шелла, хоть и пытается этого не показывать. Мы все видели Топара в деле. В бою он не теряется. Ну и я его немного потренировала в последнее время. Нормально все будет. Выделенный мной на подготовку три часа проходит быстро. И к назначенному времени лагерь пустеет почти наполовину. Все, кого не удерживают на месте служебные обязанности, подтягиваются к месту будущей дуэли. Границы импровизированной площадки для поединка огорожены вешками с лоскутами красной ткани. Теоретически выходить за них нельзя, это приравнивается к поражению. Но территория достаточно большая, так что у участников вряд ли возникнет в этом необходимость. Исходные позиции Олега и Топара находятся в противоположных углах огороженного квадрата. Их разделяет дистанция около 400 метров. Перед началом дуэли секунданты проверяют противников на предмет наличия у них запрещенного оружия. Это обязательное требование дуэльного кодекса, и выполняется оно неукоснительно. Получив подтверждение, что все в порядке, я даю сигнал к началу поединка. Роль трибуны для зрителей играет быстро возведенный ремдронами деревянный помост. От случайных пулей, выплесков энергии тайкунов, людей защищают своими силовыми щитами три вооруженных ремонтных робота. И, пожалуй, эта защита будет понадежнее, чем бетонные блоки на трибунах дуэльного полигона Барона Самарова. Впрочем, щиты там у многих зрителей тоже были. Сигналом служит одиночный выстрел из пистолета. Пуля, модифицированная на светошумовой эффект, взрывается в 50 метрах над лесом, озаряя полигон яркой зеленой вспышкой и накрывая его раскатистым грохотом. При необходимости остановить поединок, последует такой же выстрел, но вспышка будет красной. В том, что укрепрайоны чужих это эту музыку проигнорирует у меня сомнений нет. Уже многократно проверено, что происходящим на расчищенных нами территориях они демонстративно не интересуются. Правда, в этот раз километров в десяти от нас над лесом сканеры все-таки засекают диск-разведчик, поднявшийся из укрепрайона, над которым мы чуть не потеряли трофейный дрон. Но он далеко и приближаться вроде бы не собирается, так что мы его просто игнорируем. Олег явно хочет закончить все быстро. Не теряя времени, он начинает движение к центру полигона. Конечно, осторожности Виконт не теряет и перемещается по довольно сложной траектории. Разнообразных препятствий и естественных укрытий в лесу довольно много. Толстые древесные стволы, некоторые из которых лежат на земле, заросли кустарника, а также воронки и просто какие-то ямы и бугры присутствуют здесь в достаточном количестве. Однако надежно защитить от серьезного оружия все это вряд ли сможет. Реальных возможностей топора Олег, естественно, не знает. Зато нам известно о Виконте практически все. Никаких выраженных личных способностей у него нет. Наверняка в какой-то мере он способен чувствовать опасность, но, пожалуй, это и все. Зато, как справедливо заметила Шелла, артефактами его снабдили по-самой некуда. Здесь и конструкт силового щита, и куб, сочетающий функции наблюдения и маскировки, и еще четыре амулета, три из которых просто батарейки, накачанные скрытой силой, а четвертый, редкий в наших краях амулет ментальной защиты. Помнится мне, во время вторжения армии Шваба в баронство Самарова такого богатства Олег позволить себе не мог, и деньги здесь не главные. Для него тогда просто не смогли подобрать артефакты, которые отзывались бы на его не столь уж великие способности Морфа. Зато теперь этот пробел восполнен. Представляю, сколько конструктов прошло через руки Виконта, прежде чем ему удалось собрать столь впечатляющую коллекцию. Помимо уже перечисленных конструктов, на поясе Олега висит очень достойный боевой жезл. По иронии судьбы, это артефакт стихии огня, причем изготовленный книжниками школы шторма, той самых который принадлежит топор. Правда, в руках Олега особой эффективности от этого жазла ждать не стоит. И, судя по всему, Виконт это понимает, поэтому в качестве основного оружия он выбрал себе весьма экзотический крупнокалиберный штурмовой автомат ШАГ-12. Оружие редкое и со своими особенностями. Калибр 12,7 мм и вполне приличная скорострельность. На дальних дистанциях неэффективен. Но зато для ближнего боя самое то, особенно когда у противника есть силовой щит, и его нужно сбить. Останавливающее действие у тяжелых пуль крупного калибра просто зверское, а значит и любому защитному полю их удары сильно не понравятся. Неплохой набор оружия и снаряжения. но ну, может быть, кроме жезла. Хотя кто знает. В бою всякое случается. топор тоже на месте не стоит, однако встречаться с Виконтом лицом к лицу совершенно не торопится. Тактика у него несколько иная. Он без лишней спешки движется вдоль границы полигона, стремясь обойти противника с фланга. Устраивать активную перестрелку с Олегом он не планирует, хотя совсем без этого обойтись, конечно, не получится. Но топор больше силен прямыми действиями. Его главное оружие — универсальный ключ артефактора, а совсем не боевой жезл, который, впрочем, у тайкона тоже имеется. А еще у него на поясе висит кобура с автоматическим пистолетом. Да, топор уже совсем не тот книжник, который рухнул в кайновую чащу вместе с подбитым летающим големом. Общение с кибами и особенно с инженером Каном значительно расширило его технический кругозор. Пистолет ему подарил я, патроны к нему модифицировали мы с Шеллой, а стрелять артефактор учила Ло, и, как она утверждает, для человека совсем недавно, впервые взявшего в руки кинетическое оружие, получается у него вполне приемлемо. В устах десантницы это означает, что успехи у Топара как минимум выше среднего, причем значительно. Противники неуклонно сближаются. Разница между ними в том, что топор знает, где находится его соперник, Олег нет. Нам нужно, чтобы поединок во всех подробностях видело как можно больше людей. Поэтому на помосте установлено два небольших монитора, на которые выводятся изображения со сканеров фрем Кто-то из зрителей этим сильно удивлен, но для многих наличие у нас таких возможностей уже не сюрприз. Торговые агенты Саввы Матвеева по нашему заказу скупили множество старых электронных устройств земного производства, а то, что мы умеем приводить их в рабочее состояние, всем, кому надо, уже известно. В наземном комплексе управления нашим БПЛА, собранном на основе трофейного диска разведчика, тоже использовался один из таких мониторов, и эта информация успела распространиться, пусть и не очень широко. Реальные возможности наших сканеров мы не афишируем, так что мелких деталей на экранах не рассмотреть. Но вполне узнаваемые, хоть и частично смазанные силуэты противников на них видны, и это дает зрителям возможность ориентироваться в происходящем. Топор начинает действовать первым. Из-за поваленного ствола дерева в метрах в 50 от осторожно пробирающегося через лес Виконта поднимается фигура тайкуна с направленным в сторону Олега боевым жезлом. Реакция следует незамедлительно, и в стоящего весь рост тайкуна летит короткая автоматная очередь. Стреляет Виконт хорошо. Однако результат его вряд ли может обрадовать. Пробитый крупнокалиберными пулями силуэт мигает и растворяется в воздухе, а справа и слева от него из складок рельефа появляются сразу три топара. Олег на мгновение теряется, не зная, кого из призраков выбрать первоочередной целью и надо ли при таком раскладе стрелять вообще. Эта заминка не проходит до Виконта даром. Воспользовавшись его замешательством, настоящий топар переходит в атаку. Его размытая тень появляется откуда-то слева, И в землю прямо перед Олегом ударяют сразу три модифицированные пули. Если бы с пистолета стрелял я, эффект был бы гораздо сильнее Но и в руках топора оружия с модифицированными патронами штука достаточно неприятная. Тройным взрывом Олега отбрасывает на пару метров назад и впечатывает в ствол дерева Силовой щит спасает его от травмы ранений, но запас скрытой силы в его конструкте далеко не безграничен. Даже при наличии амулетов батареек на перекачку энергии в артефакт щита требуется время и оно прямо зависит от силы морфа, а с этим у Виконта все не очень хорошо. Несмотря на внезапную атаку, Олег реагирует достаточно быстро, и в сторону топора вновь летят тяжелые пули. Я даже вижу бледную вспышку одного попадания. Щит отражает удар, но по рядам зрителей проносится легкий одобрительный ропот. Игра теперь идет не в одни ворота, и многих это радует, особенно людей Виконта, само собой. Меня, к слову, тоже такой расклад устраивает. Демонстрировать окружающим слишком явное превосходство топара в мои планы не входит, а силовая защита тайкуна может без особых проблем выдержать довольно много таких попаданий. Тем не менее, топар предпочитает схватку не форсировать. Он увеличивает плотность скрытности и быстро меняет позицию. Олег медленно отступает к центру полигона, прикрываясь естественными укрытиями. После первого огневого контакта, закончившегося явно не в его пользу, он предпочитает проявлять осторожность. Возможно, в его голове уже крутятся разные мысли о том, правильно ли он поступил, ввязавшись в эту авантюру. Но теперь деваться ему уже некуда, и поединок в любом случае придется доводить до конца. Топор обходит противника, стремясь оказаться у него в тылу. минута через три у него это получается. Краем глаза я наблюдаю за зрителями. Многие из них болеют за олега и происходящее им совсем не нравится. «Командир телохранителей Виконта пытается связаться с ним через кольцо связи, используя какой-то примитивный код» предупреждает Кан. Некрасиво, конечно, но пусть и дальше пытается. сделай вид, что ничего не заметили. Подсказать что-то Виконту у зрителей при всем желании не получится. Висящий над трибуной дрон-разведчик ставит плотные помехи. Да и без этого связь на окраине Каиновой чащи работает отвратительно. В спину Виконту топор предпочитает не стрелять. Вместо этого он поджигает струю инфернального пламени сразу три дерева рядом с его позицией, заставляя Виконта метнуться вправо и открыть беспорядочный огонь по обнаружившему себя противнику. Олегу сегодня определенно везет. Силовой щит топора бьет сразу пара пуль, заставляя его довольно ярко вспыхнуть с полухами вторичного излучения. Однако на этом удача Виконта заканчивается. топор по-прежнему не ведет огонь прямо по Виконту. Это правильная предосторожность. Щит Олега может сдохнуть в любой момент. И как только это случится, любое следующее попадание почти наверняка станет для него последним. Поэтому тайкун саживает пулю в ствол дерева, мимо которого пробегает его противник. Взрывом ствол разносят щепки, и они шарапныли бьют в уже и без того ослабленную защиту олега Ударная волна бросает его на землю, и топар, не тратя времени, выпрыгивает из своего укрытия. В скрытности тайкуна изначально задействован далеко не на полную мощность, так что его маневр замечают даже некоторые зрители, использующие собственные конструкты наблюдения или сканеры. Само собой, на установленном сампомосте-мониторах он тоже отображается. Видит противника и Олег, и в сторону топора летит новый рой пуль, однако в этот раз все не проходят мимо цели. Стрелять в Виконту приходится из слишком неудобной позиции. К тому же его лицо заливает кровь из глубокой царапины, оставленной на лбу зазубренной древесной щепкой. Эта легкая рана однозначно демонстрирует, что силового щита у Олега больше нет. Автомат Виконта издает сухой щелчок. Патроны в магазине закончились, а сменить его Олегу уже не успеть. Положение у него абсолютно безвыходное, однако сдаваться Виконт явно не собирается. Боюсь, сейчас он близок к состоянию берсерка и плохо отдает себе отчет в своих действиях. Бросаю короткий взгляд на командира телохранителей Виконта и вижу, как судорожно сжаты его челюсти и собрана в морщинистой складке кожа на лбу. Рука Олега тянется к боевому жезлу. Потом, внезапно изменив направление, дергается к разгрузке со снаряженными магазинами к автомату. топор могу выстрелить уже несколько раз, но он просто идет в сторону лежащего на земле Виконта, сжимая в руке автоматический пистолет, ствол которого смотрит чуть в сторону от Олега. Наконец Виконт выхватывает из кармана разгрузки магазин и пытается перезарядить оружие. Рука топора чуть смещается, и теперь ствол его пистолета смотрит прямо в залитой кровью лицо Виконта. «Ваша милость, остановите бой!» С трудом разжав сведенные судорогой челюсти, выкрикивает командир охраны Виконта. Понятно, что топор не станет убивать Олега, но дальше играть на нервах зрителей кажется мне неправильным. Я поднимаю вверх руку с пистолетом и нажимаю на спусковой крючок. Лес озаряет, алая вспышка, и с неба на полигон обрушивается раскат грома. Топор немедленно останавливается и опускает оружие. Виконт же, похоже, не сразу понимает, что произошло. Он успевает примкнуть магазин к автомату и даже поднять его, направив на неподвижно стоящего противника. Но тут в его мозгу все-таки срабатывает какой-то триггер, и он тоже отводит ствол в сторону. топор делает еще пару шагов, подходя вплотную к коллегу и наклоняется, протягивая ему руку. Виконт коротко касается его ладони и сам поднимается на ноги. Поединок окончен. Коллегу уже бегут его люди, чтобы оказать необходимую помощь, а топар кивает сопернику и отходит чуть в сторону. Вокруг бывших противников постепенно собирается толпа. Кровь с лица Олега уже вытерта, и кто-то из телохранителей накладывает ему на лоб повязку. Я с интересом отмечаю, что взгляд у Виконта сейчас куда более осмысленный, чем сразу после ссоры с топором Судя по всему, клин выбило клином, и поединок что-то расставил в голове сына графа по нужным местам. — Я хочу объявить результат дуэли! — хрипленно достаточно громко произносит Виконт, и негромкие разговоры в толпе мгновенно стихают. Олег выдерживает небольшую паузу, но не до достижения театрального эффекта, а лишь потому, что просто собирается силами. «Победу одержал шевалье-топари!» Наконец произносит Викон, но взгляд его при этом направлен не на тайкуна. Смотрит Олег только на Ло, и в его глазах я вижу глухую тоску. Судя по выражению лица десантницы, вся эта история ей очень не нравится. Да и топар, похоже, никакого восторга от одержанной победы не испытывает». Да, мы решили застарелую проблему, и почти наверняка Виконту такой поворот событий пойдет только на пользу. Однако никакого удовлетворения от случившегося я не испытываю. Увы, жизнь всегда позволяет решить острые вопросы компромиссом. Кто-то в любом случае остается в проигрыше. И пусть лучше это будет Олег, а не кто-то из нас. Я и так сделал для него все, что мог. Надеюсь, когда графу Волжскому доложат о случившемся, он это оценит».